Глава девятнадцатая. Демьян. «Ты решила обсудить это на паре?» — спрашиваю, прикрыв рот кулаком. «Мы сидим на первом ряду. Да, преподаватель нас вряд ли увидит, если мы перебросимся парой слов. Аудитория самая огромная, а мы с краю. Но темы для разговоров, конечно, не самые подходящие. Хотя откуда мне знать, чему Алиса решила научиться именно сейчас?» «Да, решила. Так сколько...» Не имею привычки их считать. Это правда. Случайных девчонок, с которыми было не больше пары встреч, я не учитывал никогда. Это спонтанный кайф, который берешь, не задумываясь. Она сама идет в твои руки. Вы вместе уходите в отрыв и по итогу расходитесь максимально довольны. Что касается серьезных отношений, то, наверное, одни, с однокурсницей. Нам было классно вместе, но она сохла по-бывшему, а я не был готов соревноваться за первенство в ее голове и сердце. Мы периодически общались какое-то время. Она даже призналась, что я лучший парень в ее жизни, но второго шанса я не допустил. В школе была пара девчонок. Думал, что все серьезно. Но кто в 16 лет поверит, что у парня настоящие чувства? Дурость какая-то. Там из искренних чувств только стояк в штанах который сейчас частенько берет на себя функции центра принятия решений. «А тебе зачем вообще эта инфа?» Наклоняюсь к ней очень близко. В нос бьет цветочный запах ее духов, и я прощаю ей сегодняшнюю странность. «Просто», — пожимает плечами, будто сама и правда не знает, зачем спросила. «Зато я знаю. Девочки просто вопросы никогда не задают». Интересно стало, через скольких нужно пройти, чтобы набраться опыта. Хмыкает и задумчиво рисует завитки на полях тетради. «Тебе только со мной». Чеканю жестко. Не могу даже в мыслях допустить, что Алиса будет с кем-то другим. Я свихнулся на ней. Меня заклинило сильнее, чем заржавелый механизм. Я готов убрать любого, кто встанет на пути между мной и Алисой. Потому что слишком долго мечтал о ней, чтобы отдать драгоценность так легко. Не переживай, по твоим стопам не пойду. И можешь не отвечать: я уже поняла, что их было больше десяти. Хихикает, и возвращается к лекции после хмурого взгляда и замечания преподавателя. У меня же мозг в кашу. Умеет Алиса встряхнуть так, что я теперь каждую вспоминаю. И все они меркнут в тенивой цеховской, которую я. Возвел в идеал после поцелуев. Выпрать ее за такое надо. И за вопросы неуместные, и за то, что доводит до белого коления за секунду и... Нет, это мне по голове чем-то пора треснуть, чтобы мозги на место встали. А то я перестаю думать и начинаю чувствовать, а это непродуктивно. Дело не в количестве, Лис. Стараюсь говорить как можно спокойнее. Ну да, погулял немного но все не так критично, чтобы меня в негативном свете выставлять. «А в качестве, Дем, я в курсе», — улыбается Лиса и намеренно на меня не смотрит. «Тебя это парит?» — доходит до меня. Девчонки же все повернутые на влюбленностях и прочем романтическом бреду, что парень сразу знает все, что нужно с ней делать в постели, чтобы она с первого раза испытала оргазм. А Лиса, правда, существенно отличается от всех. Но ничто романтичное ей не чуждо. А должно? Как же бесит, когда отвечают вопросом на вопрос. Почему перед девчонками надо на цыпочках ходить, чтобы случайно не наступить на мину из ее очередного эмоционального всплеска? Вот раньше было проще. Закинул на плечо, волок в пещеру, и все, тебе больше и париться не надо. Ты мне зубы не заговаривай, отвечай. В голове щелкает. Стоило произнести фразу, как все встало на свои места. Я ведь устраивал ей допрос с пристрастием. Потом мы писали лекцию, и вот теперь, чтобы я наверняка обо всем забыл, она решила добить меня убийственным разговорчиком, из которого я никак не выйду победителем. Что такого она там скрывает? «Не парит меня это Дем», — копируя мой интонации, отвечает, «если бы волновало, я бы тебе ничего не предложила». Просто я думала о поцелуе и решила спросить, «Интересно, как быстро ты научился?» Я даже не думала о том, что надо специально учиться. Все само пришло. Пожимаю плечами. «Стоп. Ты думала о поцелуе?» Меня подбрасывает изнутри, будто кто-то взял все мои органы и отправил метким броском в небо. Прямо сейчас, в аудитории, Алиса смущается. Отводит взгляд и переключается на лекцию. Я не знаю, как ее вынудить ответить. Препод теперь намеренно возле нас стоит и диктует. Ему, по большому счету, без разницы. Зато так в аудитории гораздо тише. Приходится делать вид, что я учусь, пока в голове гуляет ветер. Она думала о том, как я ее целовал. Наверняка представляла еще. Ошалеть — это лучший комплимент для меня. Значит, все прошло как надо. И тот факт, что Алиса поделилась своими мыслями, тоже говорит, что я на правильном пути. Она, при всей своей смелости, довольно закрытая девчонка. Ей не просто кому-то довериться, тем более в интимном плане, где не было никого, поэтому мы идем маленькими шажками к большой цели. К моему спасению лекция заканчивается через 10 минут. Все суетятся, собираясь, Алиса тоже подскакивает с места. У нас дальше разные занятия, увидимся мы только в конце дня. Это к лучшему, иначе я бы испортил весь образовательный процесс, а преподы у нас озверевшие. Думала. Прямо на лекции, в аудитории, произносит Алиса и, развернувшись, сбегает в коридор. А я до самого конца дня хожу как пришибленный. Нравится мне, что я занимаю постоянное место в ее мыслях. С фантазией все и начинается. Сначала визуализируй, потом иди к цели. Вот пусть и представляет, как круто ей со мной будет. Потому что в реальности все окажется в разы лучше. Кое-как высиживаю три пары без Войцеховской. Без нее серо и тоскливо, как будто она забрала с собой все солнце. С последней пары я выбегаю первым, чтобы скорее уже коснуться теплых лучиков персональной звезды по имени Солнечная Алиса. Обычно мы встречаемся у лестницы на входе в университет. Я вижу ее внизу. Поправляет волосы и кутается в шарф. Прохладно стало слишком внезапно, поэтому все кутаются во что попало, вместо того, чтобы распаковать осенний гардероб и убрать летний. Она не видит меня, стоит спиной. Зато я замечаю, как к ней подходит Никита, парень из нашей баскетбольной команды, с которым мы вместе тренируемся и вручает огромный букет белых кустовых роз. Что-то говорит, Алиса кивает, а после он уходит, оставляя Войцеховскую с огромным тяжелым букетом, который она сама ни за что не дотащит. Меня затапливает злостью. Она разъедает все хорошее, что успела вырасти на далеко неплодородной почве моего сердца. Теперь там в ближайшее время ничего хорошего. Сжимаю кулаки до боли. Кто прислал ей цветы? Вряд ли это подарок Никиты. Точно кто-то передал. И судя по тому, что ни один я наблюдаю за реакцией Алисы, виновник обнаружен. Лев стоит в арке возле выхода на парковку. Он тоже смотрит на Выцеховскую. Спуститься к ней, что ли, и спрятать от любопытных глаз? Лев надолго не задерживается. Убедившись, что букет доставлен, получательнице, уходит, скрываясь с места преступления со скоростью света. И как теперь из этого всего выбираться? Я же хотел осторожно и медленно. А тут лев мне палки в колеса вставляет. И Алиса, как бы старательно не показывала обиду, все равно улыбается подарку. Потому что девочки любят цветы, кто бы что ни говорил. Придется устранять проблемы конкурентов с максимальной скоростью.